Глава 15. После того, как отец вышел из комнаты, Хайон обмякла и рухнула на пол. Если б он вовремя не появился, могло произойти что-то ужасное. Глядя на ножницы на полу, Хайон припомнила лицо Санген, ведь и в самом деле едва ее не порнуло. Все это никак не укладывалось в голове. Хотя как Санген посмела трогать чужие вещи? Подумав о ней, Хайон опять разозлилась. Она принялась хватать и тут же отшвыривать всё, что попадалось ей под руку, громко визжа. Потом ей пришло в голову, что если она будет продолжать в этом духе, может опять объявиться отец. Не хотелось, чтобы он опять капал на мозг. Придётся вести себя потише. В её самый первый день в этом доме он подхватил её на руки и прошептал на ухо «Если хочешь жить тут со мной, придётся тебе её слушаться». Из-за этих его слов она всё безропотно сносила, как бы ей тут много чего не нравилось. Не стала жаловаться, даже когда Сангён выбрала какие-то унылые старомодные шмотки. Девочки в её возрасте не носят такой детсадовский отстой. Словно играя в куклы, Сангён потащила её по магазинам, заставила мерить то одно, то другое, когда только ей самой всё это и нравилось. Хайон проголодалась, у неё болели ноги, но она всё это сносила, поскольку так велел отец. И теперь это розовая одеялка на кровати. Едва она вернулась домой и узрела его, её чуть не стошнило. Пришлось промолчать, поскольку Сангён маячило поблизости, но остановилось просто жутко при мысли, что отныне придётся спать под розовым одеялком. И вдобавок эти занавесочки в розово-жёлто-зелёную клеточку. Едва она вошла в комнату, как, ну, прямо в животе закрутила от этой идиотской расцветки. Розовый — это цвет, который она ненавидит больше всего на свете, но она не стала жаловаться по этому поводу. Вела себя тише воды, ниже травы, потому что так велел папа. Но взрослые никогда к тебе не прислушиваются. Просто заставляют тебя делать то, чего от тебя хотят. Если пытаешься выразить своё мнение, быстренько тебя затыкают, называют наглой и своевольной». Ещё живя собственными родителями, Хайон быстро поняла, что лучше всего вообще помалкивать в тряпочку. И сейчас всё мало чем отличалось от жития с её маманей. Та даже не позволяла называть себя мамой. Даже когда Хайон как-то сломала руку и попала в больницу, мать не позволяла ей отвечать ни на какие вопросы отца или доктора. Стоило только открыть рот, как мать тяжело наваливалась ей на сломанную руку, которую якобы придерживала, так сильно прижимала, что глаза у Хаён наполнялись слезами, и она тут же прикусывала язык. И мать начинала отвечать за неё. Вспоминать про мать было очень безрадостно. Хайон быстро помотала головой, чтобы выбросить оттуда все мысли о ней. «Да...» Ей не нравилось в этом доме, но всё-таки здесь было в сто раз лучше, чем у бабушки «Вы нам, Дон». С того самого момента, когда она утром открывала глаза, до самого вечера, когда укладывалась спать, бабушка постоянно пилила её без всякой нужды, даже когда Хайон уже спала. Когда Хайон входила в дом в носках, ругалась, что она не отряхнула с них пыль. Когда входила просто босиком, устраивала целое представление из-за оставленных на деревянном полу следов. Выговаривала за то, что ест слишком быстро, а потом за то, что долго рассусоливает над тарелкой. Бабушку, судя по всему, абсолютно всё в ней не устраивало. Она постоянно таскалась за ней по пятам, шлёпала её и за что-нибудь бронила. Однажды Хайон решилась и, всхлипывая, попросила бабушку отправить её жить к папе. Та лишь фыркнула на неё, пригрозила палкой и велела больше никогда не говорить таких вещей, потому что ему вообще плевать на Хайон, потому что теперь у него новая жена. Хайон уже некоторое время знала, что бабушка всё врёт. Папа очень хотел жить с ней. Но бабушка не отпускала её, поскольку они с дедушкой жили на те деньги, которые он им давал каждый месяц за хлопоты с Хайон. Услышав однажды, как они ссорятся, Хайон, наконец, выяснила, почему бабушка не отпускает её к отцу, пусть даже и терпеть её не может. Из-за всего этого Хайон становилось всё сложнее и сложнее поговорить с папой даже по телефону. Она волновалась, что больше никогда его не увидит. Если б не пожар, бабушка по-прежнему шлёпала бы её по попе и пилила. Самое лучшее в этом новом доме — Это что в нём тихо. Когда она лежала в своей комнате совсем одна, то не слышала ни звука. Этого жуткого розового тоже не видно, если закрыть глаза. Сангён постоянно торчит дома, но она редко выходит из кабинета. В результате у Хайон была бездна времени, чтобы всё обдумать без посторонних. Как и велел папа, придётся слушаться эту Сангён, чтобы жить с ним в одном доме. Он слишком уж и многим ей обязан, делает всё, что она не предложит без единого слова. Хайон злилась от того, что, похоже, он иногда больше верил словам Сангён, чем ей, но решила не обращать на это внимания. Чем дальше, тем всё меньше она видела в нём от того папы, которого знала, но это не страшно. Её мечта осуществилась, она живёт с ним в одном доме. Вот почему она без лишних слов делала всё, что велит ей Сангён, Даже смирилась с этой розовой расцветочкой. И ей было бы вообще плевать на Сангён, на что угодно плевать, если б та не стала лапать плюшевого медведя. Когда Хайон вернулась из школы, вошла в свою комнату и обнаружила, что оставленный на кровати медведь куда-то девался, то просто не поверила собственным глазам. Обыскала всю комнату, но нигде его не было. Поняла, что Сангён рылась в её вещах в её отсутствие. Сообразив, что это Сангён и забрала плюшевого медведя, лихорадочно сыпалась вниз по лестнице. Боялась, что та его просто выбросила. К её большому облегчению медведь остался в доме. Но сейчас не время сидеть и распускать нюни. Вытерев кулачком слёзы с лица, он принялась собирать оставшиеся от медведя обрывки ткани и ватной набивки, раскиданные по полу. В углу одежного шкафа заметила пластиковый пакет, в котором недавно лежало одеяло. Подобрала его, смела в него все клочки, обрывки и раскрошившийся пенопласт. Вытащила остатки ваты из живота у медведя, но то, чего она искала, там не оказалось. «Это точно должно быть там», — в отчаянии подумала она. Ещё раз размяла в пальце мягкую набивку, чувствуя всё большую и большую тревогу. Не дай бог это потерять. Это ведь подарок от папы, и единственная вещь, оставшаяся в память о маме. Залезла в раскромсанную башку медведя и вывернула её наизнанку. И, наконец, вот оно. Хайон испустила вздох облегчения. Затолкала оставшийся мусор в пластиковый пакет, отставила его в сторону. Заперла дверь, присела на кровать и посмотрела на то, что держала в руке. Маленькая коричневая бутылочка тускло блеснула в солнечном свете. Хаён решила хорошенько её спрятать, так, чтобы никто и пальцем до неё не дотронулся. Очень не хотелось, чтобы она вообще хоть кому-нибудь попала в руки. Огляделась по сторонам, и по лицу её расползлась довольная улыбка. «Вот оно, место, в которое никто и не подумает сунуть свой нос».